Глава 15. Выводы. Первый. Я стараюсь вообще не судить людей, не давать оценки их действиям. Мне кажется важным видеть в каждом человеке хорошее и радоваться тому, что вижу. А плохое увидит и без меня. Я стараюсь не судить даже убийц, и с несколькими убийцами, отбывшими наказание, состою в товарищеских отношениях. Я не комментирую события, если сам в нем не участвовал, не видел его собственными глазами. Описывая давно прошедшие исторические события, я стараюсь опираться только на работы профессиональных историков. Все исторические факты, изложенные в этой книге, давно известны. Профессионал не получит никакой новой информации. Эта книга написана для широкого читателя. Книга сделана в честь конкретного человека ради прославления имени одного из отцов русской нации, духовного лидера и великого писателя. Рафинированные интеллектуалы философы также вряд ли найдут в книге что-то интересное. Большинство идей, мною озвученных, уже много раз обсуждались. Но я никогда не забываю фразу Оруэлла. Даже самые простые истины нуждаются в повторении. Повторять старое не менее важно, чем открывать принципиально новое — повторение мать-учения. Протопоп Авакум Петров — нерелигиозный фанатик. Он не стоял на пути прогресса, но он не посылал людей в огонь. Он сражался против лжи, лицемерия, профанации великих идей, против использования церкви в интересах властолюбцев и политиканов. Сейчас нам нужно больше таких людей, а их, увы, все меньше. Мы живем во времена тотального торжества лицемеров и манипуляторов всех мастей. Мы все чаще видим, как под видом реформ прокручиваются бесстыднейшие махинации. Аввакум был, возможно, первым историческим деятелем, погибшим в борьбе с лицемерием. Сытый не должен призывать голодного к терпению. Чревогодник не должен проповедовать воздержание. Развратник не должен склонять к целомудрию. Если хочешь, чтобы за тобой пошли басы. «Сними сапоги». Если призываешь казнем, будь готов сам стать палачом и сам отправиться на плаху. Если борешься за справедливость, не произноси ни слова лжи и всегда говори только правду. Если борешься против глобального потепления, выброй свой компьютер и телефон, выключи в доме электричество и отопление, не пользуйся транспортом. Лидер увлекает людей сначала личным примером, а уж затем — пламенными речами. Не то плохо, когда сытые правят голодными, так было всегда, а то плохо, что сытые хотят, чтобы голодные их любили и уважали.